Глава четвертая «Прикрой нас!» — попросил я Артема и махнул жезлом, выпуская из него струйку своей крови. «Ладно», — проворчал лазучик, готовясь к бою. Прошло секунда три, и на земле появился ритуальный круг. Быстренько нарисовал руны и прочитал заклинание. Из ритуального круга повалил бледно-голубой дымок. Ослабленная версия проклятого дурмана. «Без помощи искусственного источника я максимум смогу провести ритуал ранга подмастерья. Но и его достаточно, чтобы навредить немагом. «Держите, сделайте погладку. Я передал Илье флешку с противоядием. Дым стремительно распространялся по улице. Раздались крики, в нас начали стрелять. Артем тут же вскинул свой жезл и создал искажающий барьер, который принял на себя все пули. Илья тоже вступил в бой». Он выпустил кровавые иглы, которые скосили первую четверку вражеских бойцов. Безопасник надел свои кастеты-концентраторы и начал физическую трансформацию. У него забугрились мышцы, кожа покрылась тонкой защитной щетиной. Заревев, безопасник резко побежал к забору и легко перепрыгнул его, скрывшись во дворе одного из домов. «Ладно, пусть развлекается». Проклятый дурман продолжал расходиться, впереди показались новые бойцы но они были заторможены и постоянно мотали головами. «Идут маги», — предупредил Артем. «А вот и главная проблема. На четверых подмастерьев проклятый дурман еще подействует, они ослабнуты будут вялыми. А вот мастер почти ничего не ощутит. Но и на него найдется управа. Я захватил у стайника несколько одноразовых боевых артефактов. Один я уже потратил, чтобы убить пиявку Переростка. Осталось еще восемь штук». Каждый из этих артефактов, если его применить умело, способен прикончить мастера. О, а вот и он! Вдали показался злой темнокожий мужик. Он махнул жезлом, и дорога перед ним треснула, выплюнув в нас несколько каменных ядер. Значит, стихийник. Ядра врезались в щит Артема и рухнули на землю. «Мастер, мля!» – прошипел лазутчик. «Даже не надейся, что я с ним справлюсь. Просто сдерживай», – бросил я. Послал кровавый луч в одного из подмастерьев. Тот как раз защитился от удара Ильи и не ожидал новой атаки. Алый луч пробил мана доспех и поранил руку мага. Тот начал громко ругаться. Еще один подмастерь оказался огневиком, и сейчас он пытался спалить проклятый туман. Причем получалось у него неплохо. Оставшиеся двое магов пока не показывались. В одном из дворов слышалась стрельба и ругань, Безопасник разошелся на полную. Мастер вновь атаковал. На этот раз он создал из асфальта длинные копья и отправил их в нас. При этом маг продолжал приближаться, не обращая внимания на трупа бойцов. «Я послал еще один кровавый луч и, наконец, добил подранка». Мастер что-то зло крикнул и побежал. От каждого его шага грохотала земля, а тело покрывалось каменным доспехом. «Сможешь остановить его?» – спросил я Артема. «Мне нужна секунда!» «Попытаюсь!» – процедил тот. Лазутчик указал на мастера жезлом и быстро зачитал заклинание. От кончика жезла разошлись видимые вибрации. Они врезались в мастера, который уже был в десяти метрах от нас, и заставили его сильно замедлиться. Тут уже начал действовать я. Заранее запитав небольшой металлический шарик, я просто выбросил его в сторону мастера. Сверкнул стальной полумесяц. Маг в последний момент успел дернуться, но это не помогло. Серп прошел сквозь его тело по диагонали. На землю с хлюпанием свалился располовиненный труп. Это стало последней каплей для вражеских бойцов. Они с криками бросились прочь. «Веди!» Я посмотрел на изумленного Артема, который не сводил глаз с трупа мастера. «Что это, мля, было?» Лазучик перевел взгляд на меня. «Артефакт!» Я пожал плечами. «Давай ускоримся!» «Нам еще на завод наведаться надо, помнишь?» «Помню», — буркнул Артем. Он махнул жезлом, и от него разошлась едва видимая волна. Где-то что-то хлопнуло, от одного из домов повалил дымок. Снял защиту, пояснил Артем и снова создал волну, на этот раз сканирующую. «Сперва давай вон в тот особняк», — он показал на крупный дом. «Там внизу хорошо защищенная комната, скорее всего какое-то хранилище». «Веди», — кивнул я. «По пути к нам присоединился безопасник. Он был весь в крови и довольно улыбался. «Нравится тебе убивать, отрок мой?» Сочувственно спросил я, глядя на усатого мужика. При этом сказал очень тихо, чтобы идущий впереди Артем не услышал. Безопасник вздрогнул, с опаской посмотрел на меня. «Понимаете-га, Руслан, я давно не был в настоящем сражении и успел соскучиться по нему, вот. Все хорошо, я похлопал его по плечу». Мы зашли в богатый особняк. Тут было тихо. Все слуги спрятались и не смели носа показывать. Ну и правильно, незачем им встревать. Артем проводил нас вниз, к закрытой металлической двери. Артефактная, я постучал по ней. От моего касания на двери появились руны. Это плохо, Артем нахмурился. Такие двери опасно вскрывать. Подожди пару минут. Я вынул жезл и выпустил струйку крови. На двери появился ритуальный круг. Я нанес несколько рун и зачитал заклинание. Круг вспыхнул и исчез, а вся дверь целиком покрылась рунами. Спустя 30 секунд они исчезли, но я успел изучить их. «Ты ритуалист или маг крови?» – нахмурился Артем. «Ничего не понимаю». «Я маг крови, но благодаря артефакту предка могу ограниченно пользоваться ритуальной магией», – пояснил ему, параллельно выпуская еще одну струйку крови. «Ты разве не слышал о том, что можно использовать смежную по школе магию?» — спросил Илья. «Такое часто встречается. Некромант-проклинатель или целитель-паладин. Одно направление основное, а другое через артефакты. Слышал, конечно», — буркнул Артем. «Но это никогда не было связано с ритуальной магией. Бывает и такое», — я указал жезлом на дверь. «Кровь легла на нее в определенных местах, рисуя разные руны». Раздался щелчок, дверь открылась. Я толкнул ее, и она с негромким скрипом отворилась. Повисла тишина. «Это вы тоже объясните артефактом предка?» Артем иронично приподнял брови. «Нет, тут уже дело в моих талантах». Я усмехнулся и вошел в комнату. Это и правда оказалось хранилище. Тут держали золото, серебро и другие драгоценные металлы. «Интересно, это все принадлежит только владельцу дома?» – спросил я, разглядывая слитки. Может, тут жил казначей клана, неуверенно предположил Илья. Ладно, это уже не важно. Давайте приступим к сбору. Я кивнул Артему. Тот махнул жезлом, и перед нами появился один из наших чемоданов. Мы принялись складывать туда все, что видели. Места в чемодане было много, так что мы даже не заполнили его. Отправились в следующее место, которое приметил Артем. Действовал он весьма просто: посылал сканирующую волну и мы шли туда, где она прерывалась из-за артефактной защиты. Как правило, это были тайники или целые хранилища. Во втором особняке мы нашли небольшую нишу, заполненную боевыми артефактами. Там же я взломал сейф с наличностью. В третьем доме мы обнаружили хранилище с ингредиентами. «Превосходно!» Я потирал руки, довольно осматривая длинные ряды полок, которые ломились от контейнеров. «Тут мы задержимся». «Почему у них разные хранилища в разных домах?» – недоумевал Илья. «Так легче прятать», – ответил безопасник. «Вору придется лазать по домам, чтобы искать богатство». «Или есть другая причина, но какая разница?» – я усмехнулся. «Пора грабить». Замок Юсуповых Костя был бледен. Он стоял во дворе и наблюдал, как Олег с Артуром бодро несут одного пленного за другим. Мужчины складывали их на землю, а Катя принималась за лечение. И почему эта картина кажется ему такой знакомой? Как будто совсем недавно он видел нечто подобное, но забыл об этом. Юсуповы радовались. Они праздновали очередную победу над врагом. А Костя не мог понять, в какой момент все пошло не так. Наверное, все началось с того странного ранения, которое выбило у него несколько дней из памяти. Проблемы шли одна за другой. Сперва Маргарет сказала ему, что собирается подать на развод. Она узнала, что у него есть любовница на стороне. Непонятно, правда, как. Словно этого было мало, недавно ему сообщили, что мошенники обчистили его счета и сделали это максимально профессионально, не оставив следов. Все накопления кости исчезли. Он годами их копил, скрывал от всей родни. Но все превратилось в пшик. Костя не понимал, что ему делать дальше. Юсуповы узнали о его измене и смотрят на него волком. А Юсуповы-шнайдеры, которым он сливал сведения, не простят ему поражения. Кости не смог предоставить точную информацию, и атака с треском провалилась. Но откуда он мог знать, как Юсуповы вообще справились? Пока Кости пытался собраться с мыслями, Маргарет стояла чуть поодаль и с грустью следила за ним. Маргарет прощалась. «Я люблю грабить своих врагов. Просто обожаю это делать. Вот и сейчас, напевая старую песенку, я закидывал в чемодан одну пачку денег за другой». Клан Кеми вовремя решил нас спонсировать, довольно заметил я, взвесив в руке солидную пачку. Деньги Николь как раз заканчиваются. Какие хорошие люди эти Кеми, хохотнул безопасник. Согласен, усмехнулся Илья. Дай бог им здоровья, искренне сказал я. Артем заржал. Закончив разграбление главного особняка, мы вышли из него во двор. А сколько тут еще ценностей, с сожалением констатировал Илья, оглядывая дома. «Мы ведь заходили только в места, которые защищены магией. Одних картин на сотни тысяч», — кивнул безопасник. «Я уж не говорю про ковры или устры. А с чего вы взяли, что мы закончили?» — удивился я. Все трое уставились на меня. «Мы вынесем отсюда все ценное, не сомневайтесь». Я принялся рисовать новый ритуальный круг. На этот раз с пентаграммой призыва. Нанес необходимые руны и высыпал ближе к краю круга пачку шоколадных шариков. Затем добавил камни силы и зачитал заклинание. Пуф! В центре круга появилось облачко дыма. Оно закрутилось в небольшой торнадо, из которого выбралось первое существо. Маленький человечек, абсолютно голый и лысый. Сися! Он схватил шоколадный шарик и сунул в рот. А затем рванул в сторону ближайшего дома. Следом за первым начали выбегать и остальные. Все они брали шоколадки и бежали к домам. «Это кто?» – первым подал голос «Безопасник». Он ошарашенно смотрел, как голые человечки разбегаются во все стороны. «Жадные гномики. Я открыл вторую пачку шоколадок и высыпал их в круг. Они притащат сюда все самое дорогое. Жадные гномики прекрасно умеют определять ценность вещей». «Я вообще такое впервые вижу», – слегка осипшим голосом прокомментировал Артем. «Это нормально вообще? Я даже не слышал о таком призыве. Наш род хранит много тайн», — с важным видом изрек я. «Но это совсем безумие». Артем указал на одного гномика, который почему-то не использовал ноги и просто катился кубарем, как колобок. «Это существа Аэтерна», — пояснил я. «Люди ушли оттуда, но многие монстры смогли адаптироваться к магической чуме. Например, те же гипнотитаны». А есть связь между этими гномиками и нашими? спросил Илья. Да, прямая связь, я кивнул. Садовые гномики были созданы одним химирологом, который взял за основу жадных гномиков. Офигеть! пробормотал Илья. Он что, унитаз тащит? удивился Артем. Один из гномиков бежал по улице, таща над собой весьма крупный унитаз. Похоже, на то я хмыкнул. Гномик бросил унитаз рядом с кругом и побежал обратно. И что? «Нам забирать его?» – неуверенно спросил Илья. Безопасник сел и пощупал унитаз. «Мне кажется, он сделан из какого-то редкого металла, но я не уверен». «И правда, я сел рядом. Это магический металл». «Но зачем делать из него унитаз?» – не понял безопасник. «Чтобы замаскировать», – предположил я. «Во всяком случае заберем, а лишним не будет». С помощью левитации я аккуратно переместил унитаз в чемодан с драгметаллом. Показались новые гномики. Они тащили с собой мебель, картины, статуэтки, ковры и многое другое. Я с довольной улыбкой наблюдал, как гора ценностей рядом с кругом растет. Илья и Безопасник бодро раскладывали их в чемоданы. Артем стоял рядом и с трудом принимал происходящее. «Привыкай, парень», — бросил я ему. «Работая на меня, ты увидишь много удивительных вещей». «Какой я тебе парень», — проворчал он. Ты младше меня забыл, эй, какого хрена? Я сразу понял, о чем он. Из дома выбежал гномик, который нес над собой испуганную девчушку в форме служанки. Гномик прибежал и кинул ее в кучу ковров, после чего быстро слинял. Девочка явно была в шоке, даже не так. Девочка натурально охренела. Тебя не часто воруют голые человечки, да? Участливо спросил я сев рядом с ней. А? Она хлопала глазами. Где я? Что? «Что вообще происходит?» Последние слова она выкрикнула. «Не бойся, все хорошо». «Давай руку, помогу». Я протянул ладонь, девчушка рефлекторно подала ее, и я помог ей подняться. «Как тебя зовут?» У нового трофея были рыжие кудрявые волосы и зеленые глаза. Лет ей 12 от силы. Она испугана, но необычная ситуация и отсутствие опасности помогают ей взять себя в руки. «Меня зовут Марина». Заторможенно ответила она, провожая взглядом задницу очередного шустрого гномика, который тащил над собой еще один унитаз. «Приятно познакомиться, Марина. Я Картошка Юсупов». «Юсупов?» – девчушка вздрогнула и удивленно посмотрела на меня. «А имя ее не удивило, да? Странная мелкая». «Да-да, Юсупов. Картошка Юсупов», – повторил на всякий случай. «На нас напал клан Кеми. Мы его победили и нанесли ответный удар». «А девчушка-то сильна, даже бровью не повела на мое имя». «Очень необычный удар», — пробормотала Марина, снова посмотрев на гномика. В этот раз мелкий нес статуэтку коровы. «Скажи, девочка, не хочешь перебраться к нам?» — спросил я. «Зачем?» — не поняла рыжая. Я указал на нее жезлом и выпустил слабенькие импульсманы. Девочка дернулась, появился отклик. «Ты знаешь, что являешься магиней спросил я, убирая жезл в чехол. «Что? С чего вы взяли?» – удивилась Марина. «Только что проверил. Если ты пойдешь к нам, то я помогу тебе стать сильной магиней Как минимум будешь мастером». И я не шучу. Жадные гномики не стали бы воровать, а бы кого. Марина со скепсисом посмотрела на меня и покачала головой. «Простите, но нет, мне и тут хорошо». «Подумай», я пожал плечами и достал смартфон. «Когда всех слуг уволят, то позвони мне». «Знаешь, как найти номер?» Я тыкал в кнопки и пытался понять, где люди смотрят эти циферки. «Конечно, знаю». «Но почему всех уволят?» «Потому что клан Кеми падет». «Глава уже убит, как и другие мастера». Девочка слегка побледнела и оглянулась на дом, откуда ее выкрали гномики. «Вы правда можете дать мне работу?» – неверяще спросила она. «Да», – я кивнул. «Мой род сейчас находится в упадке. Нам нужны будущие маги. А если я потом уйду?» – Марина прищурилась. «Тогда я пошлю за тобой его», – указал на гномика, который бежал, ярко сверкая задницей. «В масло, наверное, упал бедненький». Марина хмыкнула и снова посмотрела на дом. «А вы можете взять еще одного человека?» «Служанку?» – уточнил я. «Да, тетю Кларису. Без проблем». «Господин Картошка!» – обратилась ко мне мелкая. У меня глаз дернулся. «Я могу сбегать домой?» – продолжала она. «Мне надо собрать вещи и предупредить тетю Кларису». «Да, беги!» – буркнул я. Марина шустро рванула в дом. «Господин Картошка!» – ко мне подошел крайне серьезный Илья. «У нас заканчиваются места в чемоданах». Рядом заржал Артем, шутник хренов, проворчал я. «Ты не видишь, что гномики притащили новые чемоданы? Складывайте в них!» Я видел. Илья кивнул и пошел к трофейному чемодану. Издевается гад. Вскоре из дома вышла Марина. Она тащила сумку, а за ней следовала явно испуганная женщина лет сорока, которая удивленно таращилась на гномиков. Она тоже несла сумку. «Тетя Клариса, это картошка Юсупов!» Девочка представила меня. «Он возьмет нас на работу». «Картошка?» – не поняла Клариса. «Меня зовут Руслан», – я улыбнулся. «Просто Марина обзывается». «Эй!» – возмутилась девочка. «Вы сами так представились». «Ну и что?» – я строго посмотрел на Марину. «Мне можно». «А я тут при чем?» Возмущению девочки не было предела. «Ладно, идите, помогите ребятам». Я указал на Илью и безопасника. «Они вдвоем не справляются. Свои сумки тоже куда-нибудь киньте, позже их достанем». «Хорошо, господин Картошка», проворчала Марина. Клариса тут же начала ее тихо ругать, и обе пошли помогать со сборами. «Мне кажется, она неплохо впишется в ваш безумный рот», заметил Артем. «У нас все добрые и милые», проворчал я, «а она и газа». «Добрые, милые и чокнутые», хмыкнул Артем. «Когда мы закончим с грабежом?» Гномики уже лепнину со стен тащат. Когда место в чемоданах кончится, хмыкнул я. Слышишь, Артем обернулся. Сюда полиция едет. Лучше как можно скорее закончить. И правда, какой-то сигнал звучит. Ладно, уже и правда пора. Пробормотал я, когда из дома начали выбегать гномики со ступеньками в руках. Махнув жезлом, я прочитал короткое заклинание. Серый дым, который продолжал крутиться над ритуальным кругом, Вдруг ускорился и стал больше. «Вя!» – мимо пролетел гномика и исчез в дыму. «Вя! Вя!» Одного за другим гномиков засасывало в дымок, пока все не вернулись в свой мир. «Сможешь забрать все чемоданы?» – спросил я. Всего их было штук восемь. «Едва-едва!» – Артем поморщился. «Неплохо!» – я показал ему большой палец. После ритуалов усилился. Буркнул он и начал убирать чемоданы в свой пространственный карман. Закончив, Артем создал телепорт и мы переместились. Теперь пришло время вернуть себе завод.